Эннид Блайтон Тайна вора-невидимки Пятеро тайноискателей и собака 8 В данной книге пятеро тайноискателей и их друг и помощник Скоттерьер Бастер находят вора, умело маскирующего свои следы. Однажды жарким летним днём. «Представляете», — сказал Пип. «Идёт четвёртая неделя каникул. Подчёркиваю, четвёртая. А мы даже слышать не слышали ни о какой тайне». «И чуять не чуяли», — подхватил Фати. Чёрт возьми, солнце-то как печет! Бастер, не пыхти, а то я совсем изжарюсь. Бастер отошел в сторону и плюхнулся в куцую тень. Он тяжело дышал, высунув язык. Бетси потрепала его по спине. Бастер, старая бедолага, хуже не придумаешь в такую жару таскать на себе меховую шубу. И не снять ее, не расстегнуть. Не наводи бастера на мысль снять шубу, возмутился Фати. Ему это не пойдет. Господа, жарко-то как. Даже смеяться не хочется. Простонала Дейзи, представив, как бастер снимает шубу. Вот они мы. «Пятеро искателей и собака», — протянул Ларри. «И нечего нам искать, не над чем ломать голову. И на все на это нам отводится целых восемь недель. Каникулы называется. Но, окажись, вдруг сейчас передо мной тайна». «Разве стал бы я в такую жару искать улики, следы и все такое прочее?» Пятеро ребят лежали на траве, подставив солнцу животы. Они сняли с себя все, что могли, и все равно было невыносимо жарко. Все гнали от себя бедного бастера тот был как горячая печка. «Чья очередь идти за лимонадом?» — поинтересовался Ларри. «Сам знаешь, чья. Твоя, конечно!» — огрызнулась Дейзи. «Сочкануть хочешь? Топай давай лежебока!» Но Ларри не подумал встать. Фати пнул его ногой. «Давай, давай! Что нам, от жажды из-за тебя помирать?» «Бетси!» — раздалось над садом. «Ты в Панаме? А Пип?» «Конечно, мама! Все в порядке! Она у меня на голове!» Поспешила ответить Бетси. Пип корчил ей гримасу, чтобы не проболталась. Он по своему обыкновению забыл шляпу дома. Но отделаться от их мамы было совсем непросто. — Пип, иди сюда и надень шляпу, а то тебе опять напечет голову. — Тьфу ты! — поднялся Пип. А Ларри тут же сказал именно то, что все от него и ждали. — Ну, старина, возвращайся с лимонадом и не забудь положить в него лед. — Везет тебе, сачок несчастный! — проворчал Пип, направляясь к дому. По справедливости должен идти ты и захватить мою шляпу. — Да, мама, иду. Лимонад подействовал на компанию, как живая вода. Во-первых, им пришлось сесть, это их сразу же приободрило. Во-вторых, Пип вернулся с новостями. — Знаете, что мне мама сказала? — радостно сообщил он. «Сегодня в Питерсвуд приезжает инспектор Дженкс!» «Да неужели?» — в один голос воскликнули все четверо. «Зачем это он приезжает?» — удивился Фати. «Тайн здесь вроде нет». «Боюсь, ты прав», — отозвался Пип. «Но его крестница участвует сегодня в скачках в Питерсфилде». И он, наверное, обещал приехать и посмотреть на нее. «Какое разочарование!» — вздохнула Дейзи. «Я уж думала, он напал на чей-то след и ведет какое-нибудь захватывающее расследование». «Я за то, чтобы пойти и поприветствовать его!» — предложил Фати. И это предложение было принято единогласно. Все любили большого обаятельного инспектора, его озорной, проницательный взгляд и острый язык. Наибольшую слабость к нему питала Бетси. Она считала, что после Фати он самый умный из ее знакомых. Все принялись вспоминать тайны, которые им удалось разгадать, И как инспектор Дженкс помогал им, подбадривал. Помните, пропавшее ожерелье? Помните, как мы его отыскали? Вопрошал Ларри. А тайну старинной башни классное было дело. А мне больше всего запомнилась тайна секретной комнаты, откликнулся Пип. Никогда не забуду, как я вскарабкался на то высоченное дерево у заброшенного дома, заглянул в комнату под крышей, а она полностью обставлена. «Весёлое было время», — согласился Фати. Остается надеяться, что впереди нас ждут новые тайны». «Да». «Не помню я таких бездарных каникул. Того, гляди, мозги заржавеют!» «Нет, Фати, твои не заржавеют!» С обожанием возразила Бетси. «Как здорово они у тебя работают! А твои переодевания, ты так ловко меняешь внешность!» А в эти каникулы ты этим совсем не занимался. Неужели тебе все это надоело? Нет, конечно. Просто жарища страшное. И старины Гуна нет. А полисмен, что вместо него такая зануда, с места не сдвинешь. Я просто умру от счастья, когда Гун вернется... и мы снова услышим «А ну, пошли прочь!» И Бастер обрадуется. «Ты ведь скучаешь по его лодыжкам, а, Бастер?» Бетси хихикнула. Вспомните только, как Бастер вертелся вокруг гуновских лодыжек, а тот чистил его почем зря!» «Да, Бастер не очень вежливо, — Обращался с мистером Гуном. Это точно. Кивнул Фати. Хорошо бы Гун поскорее вернулся. Тогда бастер вокруг него попрыгает. А то он что-то засиделся на одном месте. Услышав свое имя, пес поднял голову и вельнул хвостом. Тяжело дыша, он подошел к Фати. Не подходи, бастер, велел Фати. Об тебя же обжечься можно. Жаркое из псины. Не мешает тебе кошельнику вентилятор прикрепить. Брось свои шуточки, взмолилась Дейзи. Думаешь, легко смеяться в такую жару? «Не могу представить, как я доберусь до Питерсфилда, чтобы повидаться с инспектором!» «Устроим там чаепитие и пригласим на него инспектора и его крестницу», — предложил Фати. «Отлично!» — обрадовалась Деси. «Вот и поговорим с ним. Может, расскажет что-нибудь новенькое?» «Если в воздухе и носится, дело какое или тайна, кому же знать, как не ему?» «Спросим его об этом в лоб», — сказал Фати. «Прочь, Бастер, кому сказал? У тебя с языка капает и прямо мне на шею». «Что нам надо, так это немного встряхнуться», — заявил Пип. «Нам нужна...» Маленькая, вкусненькая тайна. И чтобы гун вернулся и запутал ее окончательно, как всегда. А мы бы ее, как всегда, распутали. «Придет день», — молвила Дейзи. «Когда распутывать все, будет гун. А мы будем только путаться у него под ногами». «Ну уж нет!» — возразила Бетти. «Пока Фати с нами, нам это не грозит!» Все посмотрели на нее с отвращением. Кроме Фати, конечно, тот напыжился еще больше. «Да не захваливай ты его, Бога ради!» — взмолился Пип. «Тоже мне герой нашелся!» Сейчас примется расписывать, какие потрясающие дела он проворачивал в прошлой четверти. «Кстати!» — встрепенулся Фати. «Я ведь не рассказывал вам, какая потрясающая история случилась в прошлой четверти!» Дело было так. Начало этой истории я не знаю, но зато хорошо знаю ее конец. Мрачно заметил Ларри. Фате это было непонятно. «Как же можно знать конец, не зная начала?» «Запросто, если речь идет о тебе», — отозвался Ларри. «Минуты за две ты раскрыл преступление века, захватил преступника». Все кричали тебе «Ура!» и оглушительно аплодировали. Как всегда, он великолепен. Проще некуда. Фати вскочил и бросился на Ларри, и они покатились по траве калашматят друг друга. Бастер восторженно носился вокруг. — Да прекратите вы! Едва увернувшись от дерущихся, возмутился Пип. «И без вас жарко!» «Давайте лучше решим, берем мы с собой чай или нет. Если да, то надо предупредить маму. Она не любит готовить его наспех в последний момент». Ларри и Фати перестали драться. Лежа на спине и с трудом, переводя дух, они пытались отогнать от себя Бастера. «Решено ведь. конечно берем пропыхтел фати чаю можно напиться и в кафе но в такую жару мы там сваримся я уверен что инспектор любит пить чай в кафе не больше нашего а в питерсфилде еще и выставка собак сообщила бетси может бастера выставим или поздно уже Если там будет конкурс на самую горячую собаку, то первый приз бастеру обеспечен. А больше ему надеяться не на что, заверил Фати. Пошел от меня бастер, пыши с жаром, как электрический камин. Идти надо, тяжело вздохнув, Ларри поднялся со своего места. «В такую жару! Не идешь, а ползешь. Так что до дома не скоро доберемся. Вперед, Дейзи, пошевеливайся!» Дейзи и Ларри пошли к дому. Сначала спустились вниз по дороге, а затем поднялись вверх по тропинке. Пипу и Бетси никуда не надо было идти, они и так были дома. Фати поднял с земли велосипед и поставил ногу на педаль. «Бастер!» — позвал он. «Сюда! Полезай в корзину! Побежишь на своих четырех, растаешь на солнце!» Бастер медленно подошел к хозяину, язык, как всегда, наружу. Он заприметил на заборе кухаркину кошку. Но не гнаться же за ней в такую жару. Сил нет. И это было очень кстати. У кошки не было сил улепетывать от него. Фати взял Бастера на руки и посадил в корзину. Пес не сопротивлялся. Ни одну милю прокатил он так с Фати и его друзьями. «Похудеть бы тебе, Бастер!» — проворчал Фати, выруливая на дорогу. — Тяжеловат ты стал. Боюсь, дождешься гуна. А поплясать вокруг него не сможешь. Будешь только с ноги на ногу переваливаться. Из дома Пипа раздался удар гонга. — Обед. Лениво поднялся Пип. — Пошли, «Надеюсь, сегодня обойдемся с салатом и желе. На большее я не способен. Не забыть бы попросить маму приготовить все для чаепития. Вот уж она обрадуется, что избавится от нас на денек. Она и обрадовалась. «Прекрасная идея. Скажите кухарке, что вам нужно». Если будете брать с собой лимонад, оставьте в холодильнике хоть немного льда, пожалуйста. А то в прошлый раз до да последней льдинки все забрали. Очень рада я вашему пикнику. Хоть денек проведу спокойно.